Когда появляется цель. Селектор на столе издал привычный мяукающий звук, и голос аллы бесменного секретаря Олега Константиновича Крупина произнёс: "Олег Константинович, к вам наравчатов пришёл, примите". "Да, пусть заходит", оживился Олег Константинович. В кабинет вошел высокий мужчина в твидовом пиджаке, который чуть ли не трескался на его широких плечах, недвусмысленно говоривших о том, что этот человек дружит с гирями и спортзалом. Это был Наровчатов, глава безопасности компании «Крустрой», генеральным директором и владельцем которой, собственно, и являлся Олег Константинович. Мощные челюсти Наровчатова ритмично двигались. Он был большим любителем фруктовой жвачки. Да и вообще, его облик навевал ассоциации с давно минувшими годами первичного накопления капитала, о которых теперь только сериалы снимали. Но это была только иллюзия. Вообще, многие делали неверные выводы об умственных способностях этого великана, исходя из его внешнего вида, а потом об этом очень жалели. Узнал Олег Константинович подался чуть вперед. «Есть что?» «Нет». Наровчатов сел в одно из кресел, стоящих у «Т-образного» стола, которое мигом немного просело под ним. «Но я тебе сразу говорил. Пустой номер». Безопасник был одним из очень немногих сотрудников компании, который мог обращаться к Крупину на «ты». Он пришел в Крустрой почти сразу после ее основания, пережил все невзгоды, которые только могли выпасть на долю российской строительной компании и по праву считался одним из столпов, на которых она стояла. Впрочем, так демократично он общался с Крупиным только в приватных беседах, на совещаниях и в присутствии третьих лиц субординация соблюдалась полностью. Совсем пусто. Олег Константинович был разочарован. «Я надеялся, что хоть что-то удастся узнать». «Каким образом?» Наровчатов положил лопатообразные ладони на стол. «Олег, это Родеон. Спасибо, что хоть встретиться согласились. Выслушали, покивали и ответили. Ни разглашение информации и личных данных игроков...» является одной из основ политики безопасности корпорации и всё то есть даже деньги прищурился крупин Олег я ещё раз тебе повторяю это радион то нам не оставляющим простора для продолжения разговора отозвался наровчатов если они ответили нет значит нет Единственное, что я могу тебе сказать, что-то с этим твоим Хейгином не так. Или как вариант, он для них не просто игрок. В смысле, подобрался к рупин. Как только я упомянул его имя, тон у моего собеседника немного изменился, пояснил Наровчатов. Чуть-чуть, но я почувял До того мы просто разговаривали, их безопасник вел стандартную беседу, не думая, что я первый к ним пришел с подобными вопросами. А после того, как я имя назвал, он меня начал прокачивать. Зачем? Да для чего? Но причем очень умело прокачивать, профессионально. К слову, сразу видно, из бывших конторских мужик умеет крутить собеседника. Так что либо мы не первые, кто им интересуется, либо что-то с ним не так. И еще. Меня от Чертанова, где они сидят до нашего офиса, вели. «Да ладно?» – изумился Крупин. «Представь себе!» Безопасник забросил в рот еще одну подушечку жвачки – И хорошо вели, я хвоста совершенно случайно заметил. Очень интересно, крупин потёр руки, а ты говоришь ничего. Ничего, упрямо повторил Наравчатов. Ничего в этом хорошего нет. И вот что я тебе скажу, Олег, выбрось ты эти дела из головы. Это Родион За ними такие деньги, что даже нам не снились, и такие же связи. Так что если твои и их интересы где-то пересеклись, нужно сдавать назад, не задумываясь. В противном случае они нас раздавят, как котком и даже не вспотеют. Олег, это всего лишь игра. Да, мы решаем с её помощью какие-то вопросы. Но не надо доходить до крайностей. Ты сейчас можешь потерять больше, чем приобрести. Задумайся над этим. Крупин хрустнул пальцами и посмотрел на безопасника. Да, наверное, в каких-то мелочах он прав, только вот недооценивает всех нюансов вопроса. Когда полтора года назад он создал отдел, в который за неплохие деньги были набраны профессиональные геймеры, никто не понял, для чего такие сотрудники строительной компании вообще нужны. На работу взяли не пойми кого – ни прорабов, ни девелоперов, ни риэлторов, а профессиональных игроков. В курилках пошли тихие разговоры о том, что генеральный со всем умом поехал, и я бы тоже так поработал для вновь принятых работников было оборудовано специальное помещение там были установлены капсулы где они и проводили свой рабочий день тихонько лежа и даже вроде бы не дыша Не понял с начала этого и топ-менеджмент и тихонько возмущался до того самого момента, пока компания не получила невероятно выгодный контракт на строительство государственных объектов. По всему выходило, что он должен был уйти к конкурентам. Шансы на победу в тендере были 50 на 50 – Но у противников была серьезная рука во властных структурах, что делало их победителями автоматически. Тем не менее, контракт с неимоверным количеством нулей в смете достался именно к РУС-строй. При этом компания-конкурент вообще снялась с тендера. «Как?» – напрямую спросил у Крупина невежден финансовый директор и старый его приятель – Когда узкий круг управленцев праздновал победу в кабинете генерального, кому ты заслал денег или какой компромат нарыл? Я сам почти ничего не делал, благодушно ответил ему Крупин, только наблюдал за всем со стороны. Куда мне было в это всё лезть? Я бы там моментом там слился. Ты бы что? переспросил главный бухгалтер, ничего не понял, вайпнул с обоятом мигом. Еще больше запутал всех Крупин. «Куда мне с моим семидесятым уровнем в такую мясорубку?» «Опа!» Самый молодой из топов Денисова Щук широко раскрыл глаза. «Словам непонятны, непонятен смысл!» Крупин обвел глазами своих коллег и лукаво улыбнулся. Недоумение в их глазах было приятно, особенно после того, как над ним подтрунивало. Пусть и за спиной в глаза бы не рискнули, Почти вся компания. Все было и просто, и непросто одновременно. Дело в том, что на пятом десятке лет Олег Константинович, что называется, подсел на онлайн-игру «Файролл». Как-то так вышло, что в те свободные часы, которые выдавались не так часто, делать ему было нечего. С женой общие интересы пропали, как это часто бывает у супружеских пар со стажем. Дети выросли, внуки пока не появились, хобби до да и его не существовало. Собирал когда-то марки, но только когда это было все же остальные сомнительные радости вроде молоденькой любовницы и экстремального отдыха привели к консервативной натуре Кропина. С игрой же вышло забавно. Один из партнёров поддрил Олегу Константину на Новый год виртуальную капсулу с годовой подпиской на бестселлер виртуальных развлечений Firewall. Крупин подарок принял, вежливо партнёра поблагодарил, но ещё с полгода не доумевал, что ему с ней делать. Он и в юности подобные забавы не жаловал, не интересно это ему было, а уж сейчас-то В результате Крупин даже собрался выкинуть эту самую капсулу, но поскольку являлся человеком прагматичным, сначала решил убедиться в том, что это правильный поступок. С грехом пополам зарегистрировавшись, он вошёл в мир игры и и не пропал, как можно было бы подумать, но при этом ему там очень понравилось. Яркие краски, атмосфера тайны и авантюры, возможность прожить другую, отличную от привычной жизнь – это затягивало. Следующий виток судьба заплела через несколько месяцев, когда Крупин выпивал в ретране со своим старым приятелем-конкурентом. Ничего странного в этой ситуации нет. В строительном бизнесе такое встречается сплошь и рядом. По сути, конкуренты по жизни друзья». просто надо отделять от одного от другого. Тут только что получил контракт, причём очень выгодный, и Олегу Константиновичу было очень интересно, как же так оно вышло. По всему не тянул его приятель на победу в том тендере, никак не тянул. Серёж, и всё-таки, после очередной стопки коньяка спросил Крупнин: "Как? Как, как?" проживал лимон его приятель. "Выиграли, да и всё. Ва что?" Перед взором Олега Константиновича встала забавная картина того, как контракт разыгрывают в уадчку, в карты, что ли? В бильярд, захохотал Сергей. Ладно, тебе скажу по старой дружбе. В дуэли мы его выиграли. Стандартная дуэль 10 на 10 с ограничениями по уровню и без хилеров. И если бы Олег Константинович не играл в Fire Role, возможно, ему слово хилер ничего и не сказала бы, но поскольку он там побывал, то смысл слов приятеля уловил. То есть вы зарубились в игре на реальный контракт? Сказать, что Олег Константинович был удивлён это не сказать ничего. Представь себе, Сергей был абсолютно серьёзен. А ты никак в курсе, что такое Fire Role? «Судя по всему, уже нет», — Крупин усмехнулся, — «я считал это так, игрой, а теперь уж и не знаю». «Да нет, все верно, это игра», — без улыбки сказал Сергей, «и, как положено в игре, в ней иногда бывают вполне себе серьезные ставки». Он достал из кармана бумажник и извлек из него блеснувшую золотом карточку. «Вот, посмотри», — он протянул ее Крупину, — «дорогая сволочь, но того стоит». Крупин узял в руки прямоугольную карту и понял, что это не пластик, а металл. То есть, судя по всему, золотая карточка и вправду являлась таковой. На ней был отчеканен некий рисунок: язык пламени больше всего похожий на щупальца осьминога, на их фоне скрещённые мечи, над всем этим надпись Fire Roll. Ниже под рисунком была вычеканена член закрытого клуба F Сергей Сергеевич Мажайкин. Ещё ниже очень искусно были выгравированы несколько цифр. Посмотрел, Сергей протянул руку и забрал карту у Крупина. Давай обратно, если я её потеряю, всё, замены не будет. Скажи пока клубу, а это уже недопустимо, слишком много на нём завязано, не поверишь. И я её в банковской ячейке держу, даже сейфу не доверяю. Сегодня просто в Радеон заезжал, без него там никак. То есть ты хочешь мне сказать, что контракты получил, выиграл битву? У Крупнина это всё ещё не укладывалось в голове. Фух, Мажайкину вздохнул. Олежа, да, представь себе, я выиграл тендер прямо в игре. И нет, Не я один такой молодец. Помнишь, Беляева получил право на реставрацию шести зданий в историческом центре. Крупин помнил, как и все в его круге. Дело не бывало и почти невозможное, но год назад такое случилось. Что тоже? Поединок магов. Разлил коньяк по стопкам Сергей 5 на 5 до последнего выжившего. Говорят, такое Рубилова было. С того за слова на крупин вытянул из экмилевшего Сергея всю подноготную по этой теме оказалось что радион предоставляет ряду серьёзных бизнесменов и политиков способ бескровного и бескомфликтного решения спорных вопросов в игровом мире в специально отведённых и созданных для этого зонах Стороны договариваются об условиях дуэли, причём они могут быть самые разные: от банального один на один до битвы кланов в полном составе, причём подобные поединки зачастую длятся не один день. Условия победы также обговариваются заранее, и всё это фиксируется в договоре гарантом, по которому выступает сам Радеон. Он следит за ходом поединков, исключая любые возможности жульничества или подтасовки, а также контролирует то, чтобы победитель получил свой приз в полной мере и без проволочек. Даже так, удивился Крупин, услышав это. А ты как думал, Сергей кнул в кулак. В самом начале, когда всё это только раскручилось, Один умник попробовал послать победителя молой гружки всё это и не отдал обещанного и что и всё сергей криво улыбнулся точнее и ничего ни компании ни её генерального ни даже его семьи только кучка углей осталась на месте его дома в жуковке да бумага о признании компании световид банкротом «Жёстко!» — покачал головой Крупин. «Зато все поняли, это не игрушки и не песочница. Проиграл, отдай обещанное!» «Слушай, вот ещё что мне непонятно. Какой смысл твоим противникам с тобой сражаться? Контракты они получили бы по-любому. Какой из тебя им конкурент? Ну, без обид!» «Есть такое!» — кивнул Сергей. «Не потянул бы я его!» Зато у меня с ФМС завязки «Будь здоров!» И с моей стороны было обещание бесплатно решить вопросы с нелегалами по этому контракту или же по любому другому, независимо от результата поединка. Вот такие кабальные условия. Плюс комиссию Родеона тоже оплачивал я. И тоже в любом случае. То есть... Ну ты же не думаешь, что они всё это делают просто так, по доброте душевной, засмеялся Сергей. Нет, мил друг, всё это стоит 6% от суммы контракта, причём налоги с этого тоже платим мы. Если же это не контракт, а что-то другое, например, картина или ваза времён династии Мин, то они берут процент от оценочной стоимости и платит эту комиссию всегда проигравший, если иное не предусмотрено договором. Здесь платил я, поскольку это было нужно мне, а не им. То есть, если ты проигрывал, ты попадал. Ну да, но если выигрывал, то всё отбивалось: мама, не горюй, и выиграл же, не подвели мои наёмники. Наёмники Групин жалел об одном, о том, что за Сергеем нельзя записывать. Но «Ну не сам же я топором махал, удивился Мажайкин. Есть специальные группы, которые можно нанять для сражения, но тут всё в договоре прописывается: предельный уровень и состава групп, виды оружия, баланс там держат будь здоров. Но вообще, я собираюсь формировать свой клан. Наёмники это вчерашний день. Надо создавать постоянную команду, платить им зарплату и всё такое, тогда всё заработает эффективнее, поскольку как ни крути, игра по контракту и игра за идею разные вещи. Потом они ещё о многом говорили, но самое главное прозвучало в конце. Серёж, сведи меня с Радионом, попросил у друга Крупин. Какой у тебя уровень в игре? абсолютно трезво спросил у него Мажайкин. 33, докачайся до 50. -го. Это минимальный порог для члена клуба. А потом позвони мне, я поговорю с администрацией. Надо будет сделать вступительный взнос, заполнить кое-какие бумаги и предоставить две рекомендации от членов клуба. Одна будет моя, а вторая, хмм, ты же знаком с Павелкиным. Это который в Сибири строит. Крупин почесал затылок. Немного пересекались на конференциях. Думаю, он не откажет, весомо сказал Сергей. Повёлкин не отказал, и вскоре у Олега Константиновича тоже появилась специальная банковская ячейка, куда он поместил свою золотую карту члена закрытого клуба F. После же в офисе жив компании появились 6 новых сотрудников, которые весь день лежали в капсулах и даже в обеденный перерыв есть не ходили. А в Фейроле появился новый клан. Олег Константинович не любил случайных людей. Он предпочитал стабильные и самодостаточные команды с хорошим и организованным тылом. И как результат, Сначала несколько мелких побед, которые не были замечены коллективом, а теперь вот это, которое не скроешь. Правда, всё-таки пришлось нанять двух солдат удачи, но это ладно, ничего. Но в целом надо усиливать клан. Это суровая необходимость. Сергеев в той беседе краем упомянул, что есть разные виды поединков. Но забыл сказать о том, что уровень поединков определяет уровень предмета спора. В один на один обычно решаются достаточно мелкие проблемы. Контракты вроде выигранного крупином в последний раз проходили как уровень среднего командного боя, а вот настоящие мощные денежные вопросы представляли собой глобальные битвы кланов. не игровые. Но это всё для детей, которым жизнь в виртуале интереснее реальной, а настоящий на интерес на очень дорогой интерес. В последний раз подобное Рубилова случилось месяц назад. Скрестнулись две серьёзные проправительственные фракции за место губернатора в одном из северных регионов. Кандидаты шли на зря, у нас дрюм, а победить должен был только один. Оно понятно, что избранник должен быть народный, но бюллетени подсчитывает кто? Правильно, тоже народ, так что его права не ущемлены. Три дня на территории площадью 5 на 5 квадратных километров два клана с общей численностью 300 человек по 150 из каждого клана, количество представителей каждого класса и уровней прописывались скрупулезнейшим образом, истребляли друг друга по полной программе, пока один из них не взял верх. Вот это уровень, вот это настоящие ставки. Конечно, тогда в приватной беседе Олег Константинович не стал рассказывать коллегам всего, но общий вектор для понимания обозначил, и уже через полгода смещённый Денис Вощук получил должность его зама в клане. Клан Рос развивался. Отбор в него был строжайший, и попадание в него случайных людей со стороны было почти невозможно. В основном это были специально отобранные и приглашённые игроки, с обязательной встречей в реале и прохождением ряда тестовых и медицинских обследований. В штат компании был взят психолог, который летал по всей стране, проводя собеседования с потенциальными кандидатами. Увеличилось и количество капсул в Крузстрой. Теперь в комнате стояло 12 нейраван. Дела у компании шли хорошо. Нет, случались и поражения, но всегда выигрывать невозможно. К тому же, в каждом поражении таятся десятки новых побед. Эту истину здесь сомнению не подвергали. Помимо выгодных контрактов, крупин извлёк из закрытого клуба и побочную пользу. Он завёл ряд удачных знакомств с людьми самых разных уровней и возможностей, а потом случилось то, что случилось. Этот день Крупин помнил до мельчайших подробностей, как будто его выжгли в его памяти. Он помнил, как один из недавно принятых в клан новобранцев сказал, что случайно обнаружил в ход совершенно необследованный данж. Конечно же, Олег Константинович, случайно оказавшийся в игре и уже собиравшийся из нее выходить, Неметин нас создал и возглавил рейд, отлично понимая, что подобная информация тайной для матёрых кланов надолго не останется. Как выяснилось, что в него может войти только 20 человек, и это сразу насторожило аналитика кланов в прошлом работника службы внешней разведки. Он предупредил всех, что скорее всего это некий скрытый сценарий, и ухо следует держать востро. Я оказался прав. Это оказался вовсе не данж, а заброшенный храм. Вот только узнали об этом всего лишь четыре игрока, ну а все остальные к тому времени уже стали коконами, устилающими дорогу к потрясающе красивому залу, находящемуся очень глубоко под землёй. Впрочем, спутники Крупина тоже вскоре сложили головы один за другим, неверно ответив на вопросы, которые им задавал бесплотный дух, витающий под потолком этого зала, и только он один прошёл испытание страхом и испытание мудростью. Именно эти термины употребил призрак, следом за тем, сменивший цвет с тёмно-багрового на светло-голубой. А следом, затем буквально из ничего, из пустоты, в центре зала появилась статуя невозможно прекрасной женщины, держащей в руках розы. Окончательно подобревший дух назвал ее богиней, после чего предложил Крупину стать то ли последователем, то ли приближенным и через это добиться ее благосклонности. Не той, что случается между мужчиной и женщиной, разумеется, а той. которая бывает между небожителями и паствой. Ты и молитвы, и любовь, она тебе удачу в делах и силовую поддержку в тех случаях, когда ситуация совсем уж шаваховая, а уж после того, как были озвучены награды за потенциальную работу, как личные, так и клановые, то он понял, что это тот шанс, который выпадает один раз в жизни. Если клану перепадёт всё обещанное, то он усилится настолько, что можно будет попробовать отжать себе место в высшей лиге. Ещё бы, ведь за ним будет стоять богиня, пусть и ушедшая за грань игрового мира, но всё же богиня. Может, и удалось бы отжать место в этой самой лиге, если бы он тогда принял другое решение. Никогда ещё Олег Константинович не испытывал такого чувства бессилия, как тогда у кургана, куда его выбросила неведомая сила. Последнее, что он заметил это лицо богини, которое из невинно прекрасного стало невероятно порочным. Она не приняла его ответа. Он провалил последнее, третье испытание. Это был сильный удар. Крупин даже не мог представить, что провал в игровом мире нереальном, рукотворном, он будет переживать настолько мучительно. Неизвестно, сколько был он ел себя поедом, если бы не произошла та встреча в Джанкорте, куда его привёл один из квестов. После неудачного посещения храма Крупин стал играть гораздо чаще, но при этом редко ходил с сокланами на групповые задания, предпочитая бродить в одиночку. Вот и сейчас он шёл сдавать квест на убийство тигра Людаеда, который мешал жить одной небольшой деревушке. Выдал ему его наместник Джан Корта, он же и должен был его принять. Крупин не сразу понял, что обращаются к нему только когда женский голос второй раз окликнул его по имени он повернулся тебя не догонишь немного игриво сказала женщина лицо и тело которой скрывала глухая шерстяная накидка я его здесь жду жду а он даже не откликается а зачем ты меня здесь ждёшь немного грубовато спросил крупин хочу передать тебе небольшой подарок Маленькая ручка появилась из-под накидки. В ней была роза, та самая неживая мраморная роза, что была в руках богини Крупин, узнал бы её из миллиона. Возьми, это тебе. Как только каменный цветок оказался в руках Крупина, интерфейс немедленно сообщил ему, что он стал обладателем уникального предмета Роза богини Лилит. Следом прилетело сообщение о том, что он открыл ещё и деяние, связанное с уникальными предметами. Олег Константинович глубоко вздохнул и стал прогонять в голове разные варианты развития разговора. Второй раз ошибиться нельзя. Не мучься, посоветовала ему загадочная незнакомка. Никуда я не уйду, если ты сам этого не захочешь. Не захочу, заверил её Крупень. Что вы хотите? Я, под накидкой, раздалось девичье хихиканье. Я хочу только одного того, чтобы моя госпожа и наставница снова правила этим миром. А ты этого хочешь? А кто твоя госпожа? Крупин не любил давать прямые ответы на вопросы, в которых не слишком разбирался. Мне же тогда так и не сказали, кто она. Её зовут Лилит. Голос женщины под накидкой стал торжественным. Она повелительница любви и страсти и всего, к чему они ведут. Она истинная владычица этого мира, и я принесла тебе весть от нее. Ты готова ее выслушать? Более чем когда-либо, коряво ответил Крупин, готовый не только выслушать весть, но и пуститься в пляс. Моя госпожа даёт тебе ещё один шанс встать под линею и стать её первым последователем в этом мире. Когда же она вернётся в этот мир, ты будешь ей обласкан, а награда, которую ты получишь, будет столь велика, что ты даже не можешь себе её представить. Награда не главная, исто сказал Крупин, надеюсь, что его голос достаточно искренен. главное служение богине хорошие слова кивнула голова в накидке что я должен сделать взял быка за рога крупин что хочет от меня богиня задание всего одно но оно очень непросто сообщила ему женщина но прежде чем я тебе скажу его условия поклянись что ты сохранишь эту тайну дай мне симергалийскую клятву «Какую клятву?» — не понял Крупин, — я такой не знаю. «Да чего короткая память у смертных!» — посетовала женщина. «Чтобы было понятно. Если ты нарушишь эту клятву, то ты будешь проклят на девяносто девять лет. Ты потеряешь все, что у тебя есть — здоровье, силу, ловкость. Ты потеряешь себя». «Жестко», — отметил Крупин, — «но я согласен». Тогда подними руку и повторяй, приказала женщина. Я даю симергалийскую клятву в том, что тайна, поверенная мне богиней Лилит, через уста её ученицы не будет разглашена или кому-либо рассказана в любом виде, устно ли, письменно ли или ещё как. Уважаемый игрок Вы даёте симергалийскую клятву, нарушение которой приведёт к следующим последствиям. В случае её невыполнения в вашей характеристике немедленно примут следующие значения: сила 1 единица, выносливость 1 единица, ловкость 1 единица, интеллект 1 единица, мудрость 1 единица, жизненная энергия 15 единиц. мана 15 единиц. В подобном виде данные значения будут пребывать в течение 99 лет по игровому времени. Получаемые при повышении уровня единиц характеристик будут накапливаться до завершения срока действия клятвы. Вы желаете продолжить? Ого, подумал Круппин. Это выходит, что если я её нарушу эту клятву, то персонажа потом только в утиль. Но выбора не было, и он нажал «Да». «Отлично!» Под накидкой что-то зашуршало. Видно, ученица Лилит потерла руки. «Итак, слушай, ты никогда не слышал такое имя? Хейген?» В следующие пять минут Олег Константинович испытал что-то вроде катарсиса, А оказывается, где-то здесь, в Файроле, уже несколько месяцев мотается игрок, который выполняет квест на возвращение богов. Вот так просто. И ведь никто ни слухом, ни духом об этом не знает. И его задача этого самого Хейгена – отыскать и склонить к тому, чтобы он вернул в мир Лилит. Как Крупин это будет делать, какие аргументы применять – это его забота. На нужен результат, и тогда будет ему всё. А если нет, то не будет ничего. Причём время на выполнение задания ограничено. У него осталось пара месяцев от силы, потому следует сосредоточиться на двух основных факторах. Первое и самое важное Хиген должен принять решение о возвращении рит сам добровольно без какого-либо применения насилия так и только так и второе он крупин должен присутствовать при ритуале вызова богини чтобы потом сразу же по его окончании прекончить выше упомянутого хигена и тем самым не дать ему призвать из великого ничто ещё кого-нибудь из богов Всё, понял, деловито спросила женщина. Всё, заверил её Крупин, но есть пара вопросов. Излагай, деловито предложила женщина. С Хигином о божественных делах Елилит я, говорить могу, без этого было никак. Это стартовая позиция в разговоре. М-м, женщина задумалась, после же ответила: "Да, можешь с ним, можешь". И второй вопрос. «Как, если что, мне найти вас?» «Никак», — засмеялась женщина. «Но поверь, когда я тебе понадоблюсь, то сразу об этом узнаю». «Тогда пока все», — развел руками Крупин. «Пойду выполнять». «Имей в виду, этот Хейген тот еще шельмец», — предупредила его женщина. «Вроде дурак дураком, но везучий». «Посмотрим», — протянул Крупин. «Посмотрим». Сначала я его найду, а там поглядим. Давай, давай, одобрила ученица Лилит. И вот ещё что. Держи аванс. Пока только аванс. Последующие крупины вспоминал всегда с удовольствием. Системное сообщение оповестило его о том, что ему и его клану от Циполя порядочно вкусных плюшек. Если такого аванс, какой же будет расчёт, размышлял Крупин. Надо полагать, что очень неплох. И да, с такими позициями клан сможет претендовать на многое. Конечно, это парочка, что богиня, что её ученица очень себе на уме, особенно исходя из того, что ждёт неизвестного ему Хейгина, но риск есть риск. А вот дальше всё стало очень плохо. Проклятый Хеген не захотел находиться. Информацию по нему собрали быстро. Где вы знали, где купили, пообщались с кучей людей, которые с ним сталкивались, после составили его психологический портрет. Надо отметить крайне неприглядный Похоже, что этот Хейген был изрядным авантюристом и порядочным раздолбаем, причем с ярко выраженными психологическими отклонениями от нормы. По крайней мере, его привычка играть в компании с НПС вместо игроков вызвала серьезные опасения у штатного психолога компании. Помимо психолога, Круппинг подключил к работе и своих штатных аналитиков из тех, кто в игру вообще не ходит от греха. Те составили на основании полученных данных несколько возможных сценариев разговора. То есть было готово всё, кроме одного. Хигина выгре не было. Масса людей отслеживала, не появится ли он где-но-то, чёрта в проныра, как под землю провалился. Время шло, а прогресса не было, и тогда Крупин пустил в ход тяжёлую артиллерию. Безопасность, но и тут не приуспел. Вот что Олег подытожил на Ровчатов: "Сиди и жди, пока он сам не появится там в этой вашей игре, а ещё лучше съезди в Родион и покайся, а то как бы меня в машине не взорвали, а тебя из их клуба не попросили, и пойдут тогда все твои метания коту под хвост". Крупин покивал, соглашаясь. Ты бы ему в игре как-то сообщил, что хочешь с ним поговорить. Наровчатов встал с жалоб до скрипа тощего кресла. Может, он сам прорежется. Давно письмо на ящик написал, вздохнул Крупин. Хорошее письмо, даже указал своих рекомендантов из чисто его знакомых. А вот это славно, одобрил Наровчатов. Опять же, будет уточнять у них про тебя и по любому засветится. «На то и надежда», — подтвердил Крупин, — «лишь бы появился, лишь бы засветился, а там я сам его найду, поверь мне. Точнее, не я, а игрок Сайрус, глава клана, клинок и посох».